подобного отца нашего Фомы Малеина. Преподобный Фома до принятия иноческого сана состоял на военной службе и был известен своим богатством и своей храбростью. Отличаясь телесной силой, он совершил немало подвигов в сражениях, и много раз благодаря ему его соплеменники одерживали победы над врагами. Но по любви ко Христу Фома покинул мир и житейскую суету, и принял на себя легкое иго Христова, иноческий чин. Он стремился уподобиться Христу Господу своему, обрекший себя на нищету и воспитывая в себе смирение, для чего искал наставлений у богоугодных подвижников, известных своей постнической жизнью и живших в разных монастырях. Когда же полного желания и спокойствия для своих постнических подвигов Фома решил идти в пустыню, то ночью перед ним заблестал огненный столб на небе, и сам святой пророк Илья явился ему, чтобы показать ему дорогу в недра пустыни. Под руководительством таких проводников Фома пришел в гору, носившую название Малея, которая стала для него тем же, чем гора Кормил для Илии. Здесь он стал жить в одиночестве, пребывая в общении только с Богом, исподобляясь божественных откровений и видений. Как прежде, живя в миру, он храбро побеждал врагов видимых, так и теперь, по удалении от мира, обитая в пустыне, он своею непрестанную молитвой, как бы острым мечом, поражал и прогонял невидимые полчища злых духов. А так как нельзя укрыться от человеческих взоров городу, стоявшему на горе или звезде, сияющей на тверди небесной, то и преподобный Фома не мог скрыться от людей в пустынной горе Малеи, на которой он сиял своей святостью, как блестящее. звезда и озарял землю. Когда люди узнали о подвижнике, то он стал просветителем для помраченных смыслом и помощником для тех, кто нуждался в его помощи, ибо он получил от Бога силу чудотворений и благодать исцелений. Он чудесно исцелял всякие болезни, подавал слепым прозрения, хромым возвращал способность правильно и легко ходить, а однажды, благодаря его молитве, на безводном месте открылся живой воды источник. Но не только во время земной своей жизни Фома совершал многочисленные чудеса, а и по представлению его к Богу чудеса совершались у честных его мощей. Люди, верувшие получали необычно скорое исцеление от всяких недугов и даже от неизлечимых болезней, а также от беснования, и по молитвам святого и по благодати Христа, Бога нашего».